Разжав руки, победитель выронил кинжал и, шатаясь, сделал несколько шагов назад. «Держи», — сказал, похлопав его по плечу, незаметно подошедший сзади немец, протягивая чашку с ханжином. «Выпей это. Сейчас не помешает. Я в тебе не ошибся, парень». «Господин», — прижав окровавленную руку к сердцу, опустился на колени победитель. Я буду услужить вам вечно. И не пожалеешь об этом? Я отпишу господину У о том, что в твоем лице он имеет преданного слугу. Пусть мне подадут бумагу и чернила. Стоявшие у стены телохранители тоже опустились на колени, а один из них, надо полагать, самый сообразительный, постоянно клаяниясь, поднес Веллеру принадлежности для письма. Тот, присев у стола, черкнул на листке бумаги несколько строк. «Отправишь это...» — протянул он бумагу новому главарю. Тот, пробежав глазами написанное, низко поклонился и поцеловал руку подполковнику. «Все, Вен-И, теперь это твое хозяйство. Управляй им разумно. И помни, все помни...» Немец подхватил с пола пулемет... Проводите меня. Увидев вышедшего на крыльцо подполковника, сопровождаемого новым главарем и толпой телохранителей, куривший у машины майора Гана уважительно подсокал языком. Бросив папиросу, он шагнул к открытой переводчикам двери и сделал приглашающий жест к веллеру. Тот, отдав солдату пулемет, сел рядом с майором. На переднем сиденье расположился лейтенант. Не поместившийся в машину толмач, забрался в сопровождавший офицеров автомобиль. Благо, что там теперь имелись свободные места. Двое солдат уже отправились выполнять приказания майора. Обдавая окружающих облаками дыма, машины выбрались по разбитой колее из поселка. Тут дело пошло веселее. За поселком дорога стала посуше и несколько получше. Машины пошли резвее. Приношу дань уважения вашим талантам, господин подполковник, произнес Агана. Не могу не выразить своего восхищения тем, как ловко вы управляетесь со всем этим сбородом. Что делать, господин майор? Я в этих краях уже давно. Других, более пригодных для наших целей, помощников тут нет. Остатки же русских казаков «Совершенно неуправляемы. Тем более, что о каком-либо сотрудничестве с нами они слышать и не хотят. Приходится работать с этими». Веллер кивнул в сторону поселка. «Это уже не первый главарь банды, которого мне пришлось заменить». «Понимаю», — почтительно наклонил голову майор. А это обязательно надо было делать таким э, жестоким образом? Разбойники понимают только силу страшную, нечеловечески жестокую и безжалостную. По уму так надо было бы еще кого-нибудь убить, причем собственноручно и желательно максимально эффектно, дабы укрепить в их головах свою репутацию». Заря я этого не сделал. Старею, наверное. — Вам и не скажешь, господин подполковник. Воин всегда воин в любом возрасте. — Благодарю вас, господин майор, за столь оценку моих скромных возможностей, — серьезно сказал немец. — Не сочтите за назойливость, господин подполковник. Но как так могло выйти? что мы узнали о вас только сегодня. Наши службы сотрудничают уже достаточно долго. Наши страны являются союзниками, но никто и никогда до сегодняшнего дня вас не слышал. Что же до господина У, то я просто теряюсь в догадках, Таким образом вы подошли к нему настолько близко. Этот подозрительный китаец уже лет пять ни с кем не общается, запершись в своем доме. Окружил себя охранниками и даже с полковником САТО согласился встретиться далеко не сразу. И это учитывая громадную разницу в их положении, кто он и кто полковник. «Все очень просто, дорогой майор. Как давно вы ищете к нему подход?» «Четыре года». А я его нашел 14 лет назад, Когда теперешний всесильный человек Был всего лишь главарем мелкой шайки разбойников. Мы дали этому атаману денег И помогли выстроить его бандитское коняжество. Он обязан нам, буквально всем, И хорошо об этом помнить. Поэтому-то я и могу выступать от его имени. У хорошо знает, в чьих банках лежат его деньги? — Надо же! — Агана покачал головой. — Все так просто? — 14 лет, майор. Не забывайте об этом. — Вы уже так долго здесь работаете? — Гораздо дольше, господин майор, смею вас уверить. — А что до моей скрытности? — На то есть свои соображения. Там... Ткнул рукой в потолок подполковник. С начальством не спорят. Совершенно автоматически майор поднял голову, вверх, следя за кистью руки немца, и пропустил сокрушительный удар локтем в горло. На противоходе кулак подполковника проломил висок водителя. Скинувшийся было лейтенант, получил в шею нож, блеснувший в левой руке немца и обмяк. Перегнувшись через спинку сиденья, Веллер осторожно довернул руль в сторону, не давая машине съехать с дороги. Выбив правой рукой передачу, он протолкнулся еще вперед и выдернул рукоятку ручного тормоза. Чуть вильнув, машина остановилась. Поправив одежду, немец осмотрелся и открыл дверь, выходя на дорогу. Перед этим он вытащил из ковуры лейтенанта Намбу и, передернув затвор, засунул пистолет в карман. В другом уже притаился Браунинг, майора. Остановившись около автомобиля, он с недовольной миной на лице ожидал, пока подъедет следовавший в некотором отдалении грузовик. Скрипнув тормозами, тот остановился в 10 метрах от легковушки офицеров и через борт немедленно перескочили двое солдат. Разбежавшись по сторонам, Они взяли винтовки на изготовку, внимательно оглядывая окрестные кусты. танк двое на посту. Водитель за рулем. Еще один торчит в кузове, охраняя пленного. Стало быть, остается только переводчик? Водитель из машины не выйдет, а надо, чтобы вышел». Виллер повелительно взмахнул рукой, подзывая к себе переводчика. «Водитель майора плохо себя почувствовал, а нам надо ехать. Давайте сюда вашего. Этим займетесь после нашего отъезда». Подбегавший переводчик кивнул в знак понимания. Обернувшись к грузовику, сделал повелительный жест водителю. Он, поставив машину на тормоз, выскочил на дорогу. Подполковник посторонился, пропуская обоих солдат. В результате этого ему стал виден часовой в кузове. Приподнявшись над бортом машины, тот сжимал в руках винтовку. Правильно японцы своих солдат учат. Контроль задней полусферы — вещь важнейшая. И по бокам охранение, четко по уставу. А вот вперед они не смотрят, там и без них народу полно. Ну и ладно. Чуть слышно хлопнул Браунин Кагана, несерьезная хлопушка, 6,35 мм. И у переводчика на лбу появился непредусмотренно природой третий глаз. Еще два выстрела, и подогнулись ноги у водителя. Бросив ненужную более хлопушку на землю, Веллер перехватил двумя руками намбу. Бах! Восьмимиллиметровая пуля прокинула навзничь солдата в кузове. Брякнула от доски винтовка. Бах-бах! Схватился за живот ближайший к подполковнику солдат. Выронив оружие, он просеменил на согнутых ногах несколько метров и ткнулся лицом в песок. Бух! взвизгнула над головой винтовочная пуля. Пристав на одно колено, уцелевший часовой передернул затвор, загоняя в ствол очередной патрон. Веллер Резко метнулся вперед, перекатываясь через голову. Выйдя из кувырка, вскинул пистолет, не дожидаясь, пока встанет на ноги. Бах! Солдат дернулся и попытался отпрыгнуть в сторону. Ствол винтовки при этом уставился куда-то в кусты. Бах! Подполковник уже твердо стоял на ногах. Его оружие неумолимо отслеживало мечущегося по дороге солдата. Сообразив, что пулю все равно не обогнать, солдат остановился и попытался вскинуть винтовку. Бах! Один патрон, однако, остался. Покачал головой Веллер. Подойдя к переводчику, вытащил у него из кобуры такой же пистолет и извлек из кармашка запасной магазин. — Надо будет лейтенанта потрясти, у него в кобуре еще один магазин есть. Перезарядив оружие, он снял с переводчика ремень и привесил на него обе кобуры с пистолетами. Запрыгнул в кузов. Упираясь спиною в кабину, на полу лежал Кожин. Судя по изорванной форме, ему изрядно досталось. Подполковник выдернул за рта тряпку. Иваныч, ты как здесь? Мимо проходил ответил мнимый веллер цел так себе